День второй. Эпизод первый. Запоздалое начало. Человек выглядит не таким, какой он есть. Человек выглядит таким, каким он выбран. Часть первая. Оказалось, дождь прекратился, пока я спал. 6 часов утра. В небе все еще было достаточно много облаков, и восходящее солнце не выглядело обнадеживающе. Однако, как минимум, было достаточно света, чтобы разглядеть горизонт невооруженным глазом. Я стоял на крыше гостиницы один и отдавал себе ветру. То, что я отдавал себе ветру, звучит круто, но реальность заключалась в том, что я просто медленно давал свои сонливости исчезнуть. На черепичной крыше было много луж, я и я без особого смысла наступил в одну, очевидно, что вода разлетелась в разные стороны. Мои туфли и штанины промокли, я посмотрел на них немного, но в конце концов мне стало скучно, и я поднял ногу из лужи. Умри! Я пробормотал, и внезапно левой рукой вытащил нож из скрытой кобуры моей куртки. Тонкий, действительно настолько тонкий, что можно подумать, что смотрите сквозь него. Нож. Врач даже смог бы использовать для небольших операций. Просто слегка взмахнув им, я получил ощущение разрезания воздуха. Я продолжал взмахивать второй, третий раз. Это было подражание мейко что-то вроде разнонаправленных взмахов. Я не пытался что-то порезать, просто махал лезвием, и это давало мне освежающее чувство очищения того, что в моем сердце. Ого, Айка Я прекратил и пробормотал. Этот клинок действительно что-то. Даже у утратившего человечность заразаки хиташики был такой. Учитывая, что это нож с коротким лезвием, им, может быть, трудно нанести смертельную рану, но такая легкость и простота в использовании были своего рода чудом. Если подумать, это был первый раз, когда я действительно размахивал им с тех пор, как Айка Васан подарила его мне, но я подумал, что он действительно может пригодиться, кивнул и попытался убрать нож в кабуру. И тогда я пришел к мысли, что нет необходимости использовать нож левой рукой. Я не левша и не правша, если уж сравнивать, моя левая рука просто немного сильней. Однако, поскольку сила ножа заключается в его скорости, не было необходимости использовать его левой рукой. На самом деле, возможно, нож следует держать в правой в качестве поддержки. В конце концов, в мире больше правшей. Таким образом, тот факт, что карман для кобуры с ножом был удобнее для использования левой рукой, так как располагался на правой стороне, доказывал, что этот нож предназначен для поддержки, не так ли? Ножи. Ну, не только ножи, но и любое оружие, если его держать, привлечет внимание людей. Это, конечно, относится к атакуемому, но то же самое относится и к атакующему — Если эту мысль перевернуть, то она будет означать, что люди думают, что если они держат оружие, они в безопасности. Этот нож великолепен, но на него не стоит полагаться. Я подумал об этом и снял куртку, переместил кобуру, снова вставил нож, а затем снова надел куртку. Так или иначе, это все только для того, чтобы почувствовать себя лучше. Или, возможно, для развлечения. Я не могу отрицать, что в этом признании есть немного самоуничижения, Странности этого исследовательского центра уже было достаточно, чтобы подорвать мое настроение, но к этому добавилась Миёши Кокарами-сенсей, а потом Ишимару Кота. Хм, Ишимару Кота. Честно говоря, когда я получил нож от Икавы сан я подумал, что не будет повода его использовать, и даже если бы такой случай представился, я подумал, что он все равно будет бесполезен в моих руках, но, может быть, все же лучше иметь его, чтобы чувствовать себя лучше, чем вообще без него. Это очень опасное хобби, ноджи. Вместо павшего снисхождения ты идешь на лезвие снисхождения. Внезапно сзади раздался голос. И я удивленно обернулся. Я предположил это, основываясь на голосе и манере говорить. Но в любом случае, это была Судзунаши-сан. Она, видимо, все еще не переоделась и все еще была в китайском платье. Возможно, она только что проснулась, потому что вместо контактных линз на ней были очки в черной оправе. Доброе утро, судзунаши Сан. Вы проснулись? Я дружу с Сансом с самого рождения. «Знаешь, я просыпаюсь довольно рано». «Да. Доброе утро, Эноджи». Судзуна Сан несколько саркастически улыбнулась. «Утренняя тренировка с ножом? Пытаешься развить такой навык?» «Эноджи, я могу представить тебя кое-каким людям, если хочешь». «Я пас». Словно убегая от Судзуна Шасан, я переместился к забору, обвивавшему края крыши. «Я просто хотел немного подвигаться. Зарядка с утра пораньше важна. Мне почти двадцать, верно?» Мне нужно потренироваться, прежде чем усталость, накопленная за мои подростковые годы, настигнет меня. Я могу помочь, если ты хочешь потренироваться. Я могу быть спарринг партнером Сказала Судзунаша Сан, похоже, не шутя. Но где Аутян? Не то чтобы мы всегда были вместе. Хотя, похоже, все это неправильно понимают. Кунагиса обычно сидит в заперти, верно? И вдобавок ко всему она живет в Ширасаки. На самом деле у нас небольшой коэффициент встреч. Ну да, когда дело доходит до коэффициентов встреч, ты, наверное, чаще сталкиваешься с Сана. В соседе и все такое. Суднаша Сан сказала это, а затем потянулась. Исходя из этого выяснилось, что она пришла на крышу не из-за меня, а просто потому что хотела размяться. После выполнения комплекса упражнений на растяжку, суднаша Сан закурила, а потом сказала ⁇ Эй, иноджи ⁇ Когда я училась в начальной школе, я читала интересную книгу. За свою жизнь я прочитала бесчисленное количество книг, но это была единственная, которая мне показалась интересной. А? Что за книга? Да, если спрашиваешь, это был интересный детективный роман. Он содержал около 500 страниц, но последняя была пустой. Я была удивлена, я не узнала, чем все закончилось. Это была опечатка, но это было интересно? Это было действительно интересно. Судзуна Шисан достала зажигалку и прикурила сигарету. Она выглядела очень круто. Но ну ее китайское платье портило все впечатления. Но это касается и кино, не только книг. Если ты знаешь, что продолжительность фильма составляет 2 часа, то всегда можно определить, на каком моменте ты находишься. Если ты смотришь фильм один час, ты находишься на отметке в один час. Но если ты находишься на последних пяти минутах, ты, вероятно, смотришь кульминацию. Это по-своему удобно. Фильм не закончится на середине, если это, конечно, не неправильный фильм или что-то в этом роде. Так вы пытаетесь сказать... «Жизнь отличается, Судзунаша-сан?» «Близко, но не совсем». Судзунаша-сан предложила мне сигарету и спросила. «Куришь?» Но я покачал головой и отказался. Другими словами, например, если ты смотришь голливудский фильм, а героини не появляется в фильме «Час», или никого не похитили, или нет никакого захвата здания или пришельцев, или чего-то еще, ты ожидаешь, что это вообще произойдет? Нет. Читая детективный роман, когда ты заканчиваешь читать половину, но никто так и не убит, А детектив еще даже не появился. Сможешь ли ты назвать это детективным романом? Нет. Но в этом смысле жизнь отличается. Повторила за мной Судзуна Шу Сан. Что-то должно произойти в ближайшее время, или что-то должно скоро закончиться, такого рода предчувствия. Или, скорее, возможности это измерить в жизни не существует. Итак, теперь, когда мы добрались до этого момента, я доберусь до момента, до которого я и хотела добраться. То есть, Ноджи, что ты собираешься делать, Саутян? «Собираюсь делать? Что ты имеешь в виду? Это довольно неожиданно». Я наклонил голову в сторону, ведя себя так, будто не понял, что имелось в виду. «У меня нет никаких намерений или чего-то в этом роде. У тебя университет, а ты преодолел весь этот путь для встречи с Сиромо и Сиром Что ты делаешь?» «Это очень фундаментальный вопрос, но я тоже этого не знаю. Я даже не хочу думать о том, что я делаю. Или, Судзнаша-сан, ты можешь объяснить все, что делаешь?» Возможно, я не смогу объяснить причину, но я и не делаю ничего парадоксального. Не путай разума парадокс, Ноджи. Хе, может быть, был сложный способ объяснить. Иноджи, я не могу поверить, что парень не захочет обнять любимую девушку, если она прямо перед ним. Я не мог даже отступиться от слов Сузуноша Сан. Конечно, это твое личное дело, иноджи, но твоя жизнь не продлится вечно. Я думаю, что ты должен позволить другим людям заботиться о тебе иногда. В противном случае ты многое потеряешь. «Вы говорите так, будто я не доверяю людям». «Ты ни капли не доверяешь людям. Ты никогда никому не веришь, не так ли?» «Ну а знаешь, Эноджи, мне, например, ты нравишься. Асана тоже находит тебя милым. Вот почему она пришла ко мне и просила меня сопровождать вас двоих. Я не думаю, что нужно говорить, что Аутиан тоже любит Эноджи. По крайней мере, ты это понимаешь, не так ли?» «Шитакуна и Уцуриги тоже. Любовь, ненависть и прочее. Мы не дети, как вы думаете». «Я знаю, что не должен даже возражать». Я знаю, что судзнашесан права. Однако я не мог не ответить. Нет, это даже не возражение. Я просто как дующийся ребенок. Только потому, что тебе нравится другой человек, где гарантия, что он никогда тебя не предаст? Не так сложно подружиться с кем-то, кого ты ненавидишь. Честно говоря, вы можете просто перестать уже об этом. Постоянные разговоры о симпатиях и ненависти просто приводят к неприятностям. Это не еда. Поэтому я думаю, что это нормально, говорить о том, что любишь и ненавидишь. Это то же самое, что и еда. Человеческие отношения. А люди, которые чувствуют их вкус, находят его восхитительным. Не могу поверить, что ты действительно так думаешь. Суднаша сан не поддалась возражениям. Словно имея дело с ребенком Драчином, она медленно говорила мне. Это просто мысль, но ты когда-нибудь выплёвывал наружу свои чувства от жизни. Ам, ты называешь это чепухой или как? Я промолчал. Я думаю, тебе стоит немного больше говорить то, о чем ты на самом деле думаешь. Тебе так не кажется? Я ничего не отвечу. В конце концов, я молчаливый персонаж. Как хочешь, это твоя защитная стена. Или может быть твой последний оплат гордости? Дешевая стена гордости в таком случае. Возможно, ты думаешь, что обманываешь этим людей, но на самом деле выглядишь довольно глупо. Просто чтоб ты знал. Не могли бы вы прекратить это, пожалуйста? Я не сводил глаз с сузда Сан, когда говорил: Я не в настроении слушать лекции, Сузнаша Сан. Я суд по горло. Спасибо. «Настолько, что если бы я наклонился вперед, они бы, наверное, полезли наружу. Мне так есть много над чем подумать». «Много над чем?» «Ты оботяна о себе, полагаю?» «Это неправильно. Я не скажу, что это неправильно. Я просто не скажу этого, но думаю, что это неправильно. Сейчас ты такой же, как местные исследователи». «В смысле?» «Возвел вокруг стену. Никто не знает, что там за ней». «Знаешь, ноджи я буду честна. Мы, а под «мы» имеем имею в виду у «нас», обычных людей», не являющихся особенными, таких как ты и Аутян, а также профессор Куичиро и Сируцуриги, мы боимся того, чего не знаем, потому что мы не знаем. Страх неизвестного. Страх, который профессор Куичиро испытывает по отношению к Кунагисе, такой же. Бояться неизвестного — это инстинкт для выживания. В этом нет ничего такого. Но тебе нравятся вещи, которых ты не знаешь, верно? Ты любишь ситуации, которые непонятны, расплывчатые и абсурдны, не так ли? Тянет к неизвестному. Поклонение, с которым у цари Гигайски относятся к Кунагиси, подпадает под это определение. «Да не особенно. Ничего такого. Тебе стоит научиться врать получше. Ты можешь обмануть других, но не меня. Монахи в процессе тренировок говорят другие вещи. Я уже монах. Мне не нужно заниматься тренировками, потому что в этом нет необходимости. В любом случае, тебе нравятся неопределенные и неизвестные. Вот, вероятно, почему ты позиционируешь себя таким же неопределенным. «Но знаешь, хотя бы совсем чуть-чуть, ты не думаешь, что мог бы быть ближе к нам?» «Я и так близко», — сказала я. «Но у меня ведь тоже есть ограничения. Кажется, что у всех и каждого есть какие-то ожидания от меня. И я, конечно, тоже хотел бы их оправдывать, но не могу, если у меня нет возможности. Поэтому говорить кому-то, вы не оправдали моих ожиданий, это всего лишь надоедание». «Что за решительное нежелание общаться с людьми?» — неожиданно сказала Сузуна Шасан. «Ненавидеть людей, которые все еще хотят быть людьми, выходят за рамки человеческого эгоизма». «Что?» «Если ты действительно думаешь, что люди раздражают, ты можешь просто стать горным отшельником, как я». «Так тебе было бы проще, не так ли?» «Ты мог бы жить в одиночестве». «Пессимисты просто должны быть пессимистичными, как им полагается. Должны просто взять и уйти куда-нибудь». «Не думаю, что я холодная только потому, что говорю такие вещи». «Но люди, которые способны жить в одиночестве, живут в одиночестве». Все сильные люди так поступают. Так вот почему сильные люди так редко встречаются. Забавная теория. Довольно скачкообразно, но не парадоксально. Ясно? Забавно. Я кивнул с презрением. Однако я слабый человек. Я трус, который ненавидит людей. Иночжи, ты можешь прекратить ныть? Судзнаша Сан проигнорировал мои слова. Что вы имеете в виду под нытьём? Делать вид, будто ты во всем виноват и никто другой. Тебе нравится самоуничижение? «Мне не нравится такой способ мышления». «И нот же. Я устала говорить об этом, так что иди сюда». «Что вы собираетесь делать? Ударить тебя?» «Нет идиота, который бы подошел услышав это». Я стоял на месте, подняв обе руки в ответ. Она увидела это и сказала. «Ладно, ладно. Я не буду тебя бить, так что иди сюда». Я услышал это, почувствовал облегчение и подошел. Она ударила меня. «Больно. Ударь сломанную вещь, чтобы она заработала». «У меня болит голова от всего того, о чем я уже думаю. Пожалуйста, избавьте меня». М -м, у тебя болит голова?» Она потянула меня за волосы. «Не волнуйся, это просто царапина». «Вот», — сказала Судзуна Шасан, и отпуская, ударила меня по щеке. Это был не сильный удар. Я отступил на два или три шага и остановился. «По крайней мере, ты не кажешься мне таким слабым». «Что вы думаете обо мне? Это ваше личное дело?» «Ты можешь жить один. Ты достаточно силен. Достаточно силен, чтобы не цепляться с других. Но с другой стороны, есть реальная проблема, которая заключается в том, что ты мог бы лучше ладить с людьми. Понимаешь? Мне просто кажется, что ты намеренно терпишь неудачи. В апреле окруженный гениями, в мае вместе с однокурсниками, в июне лицом к лицу со школьницей. Каждый раз я терпел неудачу. Но были ли эти неудачи действительно неизбежными? Или, может быть, я действительно все понимал, и, несмотря на это, выбрал неправильный путь страх успеха. «Страх победы. А теперь Юль, в исследовательском центре безумного демона Шадекю Чира. Собираюсь ли я опять потерпеть неудачу?» «Пойду разбужу Кунагису», — сказал я, а затем отвернулся от Судзунаши-сан. А затем отвернулся от судзнаша сан как будто убегая. Судзунаши-сан не остановила меня. Она, наверное, думала, что этого достаточно. И это было так. Этого было достаточно, чтобы пробиться через меня. «Боже». Этот человек действительно любит читать лекции. Тем не менее, все говорят, что я мазохист, который любит их слушать. Так что это может быть больше проблемой.